Яркое, почти летнее солнце пробивалось сквозь тонкие белые занавески. За окном выводили трели птицы, гудели вдалеке оживленные улицы старой виньяты. Плескалась вода, рассекаемая носами Чентора. На первом этаже дома хлопнула дверь. Должно быть, на работу пришла помощница Доминика по хозяйству. Верховный обвинитель неохотно рожал объятия. Провел рукой над моими запястьями, проверяя артефакты. Серебристо-черные браслеты ярко сияли, заряженные южной энергией. «Мне нужно», — хрипло произнес Доминика, — «отдать распоряжение». «Конечно», — кивнула я. «Если можно, я бы все же хотела... бульон». Доминика с готовностью кивнул. Ободряюще сжал мою руку и, поднявшись, направился к выходу. Мой оклик догнал его уже на пороге комнаты. Газ... «Доминико!» — он остановился, обернулся ко мне. «Ты так и не сказал! Что будет со мной?» «Магия восстановится!» «Я спрашивала не об этом!» Доминико нехотя проговорил. Официально заключенная номер семь, отбывавшая пожизненное заключение в исследовательском центре тюрьмы Бьенкини, погибла при пожаре, произошедшем в крепости из-за взрыва нестабильных кристаллов артефактов. «Официально? Неофициально? Я еще жива!» — эхом закончила я. «Рано или поздно эта тайна станет явью, а потом я окажусь на костре, а Доминика не поможет ни должность, ни благоволение короны. Закон, касающийся укрывания преступников, един для всех, даже для верховных обвинителей, особенно для них». Невысказанные слова повисли в воздухе доминика упрямо молчал не желая признавать очевидное и я с трудом собралась с духом чтобы заговорить снова твоя карьера ты не должен так рисковать я совершила преступление я виновата я почти что убила человека намеренно ментальной магией ты знаешь что это значит моя карьера с усмешкой повторил он «Думаешь, должность Верховного Обвинителя — это предел моих мечтаний?» «Ты знаешь законы», — тихо, почти шепотом произнесла я. «Укрывательство преступника, осужденного на казнь, карается смертью. Я не могу, я не хочу этого». «Значит, сгорим вместе». «Не шути так». В глазах защипало, губы задрожали. Я поспешно отвернулась, пряча выступившие слезы, но Доминика заметил. Торопливо прикрыв дверь, он вновь подошел ко мне. — Я намеренно применила ментальную магию, чтобы убить! — Ты защищалась, — оборвал Доминика. — Он бы убил тебя, ни капли не сомневаясь. — Это не важно, — я упрямо тряхнула головой. Когда такие мелочи волновали законников, а я... Я разрушила крепость, и кто-то пострадал. Доминика подался ко мне, но я вжалась в кресло, скрестив руки на груди, чтобы отгородиться от него. — Не надо. Я преступница, Доминику. И тебе нужно сделать то, что требует от тебя закон. Он невесело усмехнулся. — Кажется, мы уже проходили это, Яни. Ты также яра верила в собственную виновность, услужливо подделанную предыдущим верховным обвинителем. Что бы там ни было, я не изменила своего мнения». Рису его стало серьезным и мрачным, а голос зазвучал отрывисто и жестко. «Да, я могу отправить тебя в темницу». «Могу объявить всем, что ты созналась, отчего же такие надежные тюремные кристаллы вдруг дали сбой. Могу организовать показательную казнь. А потом? А что потом? Не останется никакого смысла служить Иллирии. Не останется никакого смысла...» Доминика посмотрел на меня тяжело, пристально. «Ты будешь мертва. Я буду, можно сказать, что мертв». А менталист-убийца, тот самый, что оставил за собой длинный кровавый след и множество разрушенных судеб, он будет свободен, и он продолжит, я уверен, он не остановится. Такого исхода ты хочешь, енита Чтобы все закончилось, не начавшись, закончилось вот так? Не в силах вынести горечь в его желтых каре глазах, я отвернулась. Нет, но... Доминика вздохнул. «Поверь, я не все, чего я хочу, все, к чему я так долго шел...» Его рука сжалась в кулак. «Ведь я поверил тебе тогда, помнишь, во дворце, когда твои руки легли мне на грудь? Там, где сердце, ты просила помочь тебе. И вот он я, я здесь, чтобы помочь. Восемь лет я шел к тебе, это было...» Он встряхнул головой, останавливая себя на полуслове всё чего я хочу, — отыскать менталиста и раз и навсегда вырвать тебя из его паутины, живой и невредимой. Но прежде всего нужно, чтобы ты осталась свободна. И я в силах это сделать, не рискуя оказаться на костре за участие в побеге». Я подняла на Доминика недоверчивый взгляд. «Как? Как именно?» «Ты можешь выйти за меня замуж», — сказал он. Его слова, странные, неожиданные и дикие, выбили опору из-под ног. Я вздрогнула, вцепившись в подлокотники кресла. В голове настойчиво зазвенил вопрос, готовый сорваться с языка. «Зачем? Зачем ему, верховному обвинителю Иллирии, наследнику рода Иркьяни, нужна осужденная беглянка без имени, без рода, без магии?» Мне нечего было ему предложить. Наследница Астерио, брак с которой сулил немалые политические выгоды, осталась далеко в прошлом. «В этом нет смысла», — выдавила я. «Я никто. Семья отказалась от меня. Шансы, что отец изменит мнение, минимальны. И обвинения...» Доминика покачал головой с легкой улыбкой. Несколько дней назад я лично встретился с королем. Ты была права. Дело Витторио Миньяри оказалось достаточно громким, чтобы корона не смогла остаться в стороне. Столько лет обмана и манипуляций, столько смертей, ментальная магия. И это прямо под носом отдела магического контроля. Сейчас, когда все вскрылось, королевским советникам придется пересмотреть, очень и очень многое, и не без моего участия, а сам король в знак признательности удовлетворил мою простую просьбу, ту самую, ради которой я восемь лет назад оставил неорет и поступил на службу в отдел магического контроля. Назначил тебя верховным обвинителем? Вернул тебе свободу. Особым королевским указом с тебя снимаются все обвинения, настоящие и прошлые. «Ты свободна, Яни! Но...» Он на мгновение поджал губы. «В остальном ты тоже права. Король не может снова сделать тебя леди Астерия. И к тому же... К тому же я все еще остаюсь менталистом. Корона потратила на мое обучение немалые средства. Едва ли его величество Бартоломео Леоне первый согласился отпустить меня. Живой, определитель ментальной магии... «Уникальный экземпляр», как говорил комендант. «Я не...» Наклонившись, Доминика взял меня за руки. На дне желтокари глаз плясали отбившего в окно солнца золотистые искры. «Почему с тобой всегда так сложно?» Не дождавшись ответа, он тяжело вздохнул. «Послушай», — мягко произнес он. «Ты права. Я не хотел говорить этого...» Не хотел давить на тебя, но Его Величество действительно поставил определенные условия, соблюдение которых ожидает корона. И брак, наш брак, самое разумное решение в сложившихся обстоятельствах. Я недоверчиво посмотрела на него, не вполне понимая, что заставляет верховного обвинителя заходить все дальше и дальше, все прочнее увязая в той паутине, которой таинственный менталист опутал мою жизнь. «Его Величество Бартоломео Леоне Первый обязывает тебя жениться на мне?» «Я не», — тихо произнес Доминика. «Мое имя вернет тебе то, чего ты была лишена долгие годы, положение, статус в обществе, свободу. Став супругой верховного обвинителя, ты получишь надежную защиту, и больше никто и никогда не посадит тебя в тюрьму за преступление, которого ты не совершала. Обещаю. Он осторожно дотронулся до моего предплечья, и я ощутила его тепло через тонкий пеньюар и кружево ночной сорочки. «Что бы ни случилось, я буду на твоей стороне. Я не буду принуждать или ограничивать тебя. Ты действительно будешь свободна. А ты...» «А я получу возможность дотронуться до мечты». Горячие пальцы едва ощутимо погладили меня по руке. «Я понимаю». «Леди Эркьяни, это не совсем тот титул, которого тебе хотелось, что не орет не тот край, которым ты хотела бы править, но я сжала его пальцы, останавливая. Речь не обо мне, Доминику. Ты понимаешь, на что обрекаешь себя, предлагая этот брак? Кривые взгляды, шепотки за спиной. Ни одна из первых семей не поймёт твоего выбора преступница, пусть и оправданная менталистка. «Дикий южный лорд, облеченный властью, может позволить себе такую прихоть!» — фыркнул он, и я сама против воли не удержалась от ответной улыбки. «Страхи и предрассудки северной знати меня не волнуют!» Он наклонился ближе, почти касаясь моих губ. «Пожалуйста, прекрати думать за меня!» «Своё решение я уже принял восемь лет назад. Сейчас твоя очередь. Ты согласна?» В наступившей тишине тревожное биение собственного сердца показалось оглушительным. Доминика вопросительно заглянул мне в глаза, но всё происходящее настолько выбило меня из привычной колеи, что слов для ответа не осталось. Я могла лишь смотреть на него беспомощно и заворожённо. — Я не хочу торопить тебя, — вновь заговорил Доминика, отстраняясь. — У тебя есть время, чтобы все обдумать, до того момента, как я принесу бульон. Увидев, как изменилось мое лицо, он широко улыбнулся. — Или немного дольше. — Отдыхай. Бульон сам себя не сварит. Он вышел, оставив меня одну, растерянную, взволнованную, не до конца понимающую саму себя. Сердце стучало неровно и гулко. Отчаянно не хватало магии. Я никогда не замечала, столь сильно я привыкла полагаться на свое чутье, обостренное способностями менталиста, и сейчас я могла лишь беспомощно перебирать в памяти события этого утра, пытаясь понять, чего же на самом деле хотел Доминико. И чего хотела я? Этот человек не раз спасал мою жизнь, проявляя заботу, сумел добиться справедливости там, где остальные предпочли спрятаться за маской безразличия, отвернуться и закрыть глаза. И даже теперь, когда я была полностью в его власти, он не требовал, а предлагал. Предлагал. От чего-то это стало последней каплей. Доминико Я выбежала следом и окликнула его, перегнувшись через перила лестницы. «Я согласна!» Он застыл, обернулся ко мне и замер неподвижно, словно боялся неосторожным резким движением спугнуть меня. Но улыбка, широкая, отчаянно счастливая, все же пробилась сквозь маску осторожного удивления, словно яркий солнечный луч сквозь густой виньяцкий туман. Я согласна стать твоей женой.